20 Моя смена в кафе сегодня вечерняя. Я унесла сонную шанк наверх, посадил рядом с кэт, отобрала у той стакан, пошарила по закромам. Початую бутылку виски унесла в кухню. Лиса за стойкой уже не было. Велела девчонкам пораньше лечь спать, надела ролики. Опаздываю. Нужно было договориться с Полем насчет завтрашнего дня, заказать угощение, как-то поговорить с Алексом. Якать к нему поздно. Хоть бы догадался прийти сам. Догадался? Улыбался, но через силу. Ты ж хотел лететь в пятнадцатую. Я ждал. Нельзя нам часто встречаться, тем более лететь куда-то. Тина сечет. Не полетишь? Не говоришь же, что я с братцем. Да уж, слетала. Нечего сказать. Что с тобой? Не заболела? Пришлось заставить себя радостно улыбнуться. «Завтра день рождения, Шуанг. Не забудь». «Не забуду». Алекс протянул руку, словно хотел дотронуться до моей головы. «Прости», — я отодинулась. «Поезжай домой. Сейчас народ потянется. До завтра». «До завтра. Не весело», — ответил мой друг. В кафе Лис не пришел. Вернулась я поздно. Не заглядывая на кухню, поднялась к себе, залезла под горячий душ. с мокрой головой, в халате, усела за мольбертом. Сначала я нарисовала его в полный рост, в белом костюме, может быть, не столь изысканном, но, на мой взгляд, симпатичном. Ему бы не понравилось без особого шика и кружев. Потом подумала, вдруг у них белый цвет по-прежнему считается цветом траура. Добавила красного и желтого, цветочки, полосочки, красотище число. Вроде как вышивка. Лицо вспоминала, строгое, не улыбающееся. Нарисовала и долго рассматривала. «Все, как четкие, — говорили. И глаза огромные, чуть вытянутые к вискам. И скулы высокие. Нос с небольшой горбинкой, четкий овал узкого лица, рот, губы. Надо что и говорить. Хороши, и губы. Ладно, согласна, согласна. Очень красивый, только... Улыбка не получалась. Я стирала, рисовала снова, снова стирала. То полный дебил выходил, то младенец без зубы. Я не видела лиса улыбающимся, по-настоящему, от души, ухмыляющимся, да, и то редко. Часа через два рухнула в постель и сразу же заснула. Утром пришел посыльный от Ника с букетом цветов и подарками для шванг. Я расставила букеты в гостиной, заглянула в небольшую уютную комнату. В огромном окне, который был виден, и слышен лес. Шуанк не спала. Лежала, глядя в расписанный узорами потолок. На меня она не посмотрела. Я закрыла потихоньку дверь, сунулась в соседнюю комнату. Кэт не спала тоже. понуро сидела в кресле. «Поздравляю — Поздравляю! Ник прислал кучу подарков. — К черту твоего, Ника! Кэт мрачно уставилась на меня. — Твоего Ника? — поправил я. — Виски верни. — и не подумаю. Впрочем, вечером идем в кафе. Тебе нужно связаться с Ником, пригласить его и шланг на праздник. — Видеть его не могу. — Хорошо, я это сделаю сама. Ник не очень охотно, но согласился прилететь на вечер. Я вытолкнула Кэт в спа-салон, надеюсь, что там не напьется при посторонних. Отыскала в гардеробной ненадеванное платье, которое не так давно купила себе Кэтрин, подобрала к нему туфли. Шуанг еще лежала, но в этот раз посмотрела на меня. «Ты помнишь, какой сегодня день?» Я прижала к себе девочку. Шуанг смотрела на дверь. «У тебя сегодня день рождения. Ты помнишь, как в прошлый раз тебе подарили панду и куклу, еще много всего?» «Лей подарил Шуанг панду». Но, насколько я помню, лис ничего не подарил. — Да, наверное, изуилил я. — Нет, сегодня я просто заставлю браться лично вручить что-нибудь ребенку. У меня тоже есть для тебя подарок. Я взяла Шванг за руку, и мы пошли в мою комнату. Закрой глаза. Я повернула к девочке Мольберт. — Ап! Шванг ахнула. — Лис в разноцветном костюме, из голливудской, как говорили когда-то, улыбкой. Не могу сказать, что при этом лицо его получилось очень счастливым. Надеюсь, братец не увидит мое творчество. А теперь остается только найти рамку. Можешь повесить это у себя в комнате. Лис, конечно, спал в норе, завернувшись в покрывало. Сегодня в норе было прохладно. Я присела на край ящика. Зажгла паучка, подкинув его вверх. Спит изверг без задних ног. Долго смотрела на его лицо. Подумала впервые, каково ему в этом гадюшнике. Вспомнила Тедди с ярко-красными, накачанными гелем губами, как, обхватив за плечи майка, он не сводит глаз с лиса, а тот сидит чуть в стороне, прикрыв глаза, пребывая в мысли где-то далеко, на Тайване своем любимом. Хотел бы я знать, где он прячет награбленное. — Эй, ваше высочество, просыпаться пора? Лис не шевельнулся, но с опять перестал. — ты где прячешь? Там, чуть помедлив, лис высунул руку из-под одеяла, указывая на ход, ведущий в гараж. Могла бы сама догадаться. И когда час X, икс... Какой час? Когда он Тайвань свой рванешь? Скоро, но не сейчас. Лис сел, скрестив ноги. Посидел с закрытыми глазами. Еще одно дельце осталось не сделанным. Открыл глаза. Будто не спал вовсе. Приблизил свое лицо к моему. Отцовское поручение не выполнил. Насчет внука. Уставился, не мигая, и тут меня затрясло, да так что руки заходили ходуном, а зубы начали отбивать чечетку. Нельзя так говорить. Нельзя, нельзя. Я пыталась еще что-то сказать, но не могла. Промучало нечто, нечто раздельное, и провалилось в темноту. Очнулась, завернутая, как в кокон в одеяло, и мокрая. Перепуганный лис облил меня водой из головы до ног. Холодно. Лис вдруг быстро обхватил меня руками, прижал к себе. «Все, больше не буду. Лиза, Лиза, Лиза, что ты не будешь?» Лис молчал, уткнувшись в мое плечо. Тяжело дышал. Я Пытался освободиться. Шуанг там одна. Он поднял на меня глаза. прижался щекой к моей щеке и на ухо зашептал что то сбивчиво на своем родном горячее дыхание обжигало одеяло я похожа на гусеницу нехотя рожал объяти раскутала меня робкой виновато поглядывая и это лис это лис смотрит на меня такими тревожными лихорадочно блестящими глазами не лис лисенок какой то лиза «Шуанг, страшно!» — девочка заглянула в отверстие. «Осторожно, солнышко, я иду». «Нужно идти». Забравшись на скобу, оглянулась, лис сидел, опустив голову на руки, прошептала. «Ты не забудешь сделать ей подарок?» «Пожалуйста».